Восьмое. — Оксана, прекрасная мать? — переспросил Ев Медников и захохотал. Он так и сказал. — Ну, Юрик, ну орел! Орлиная душа! Полет только воробьиный, а так великодушнейшая личность! Они сидели в комнате самого Медникова. Свой просторный и со вкусом обставленный кабинет Медников насмешливо обозвал «Будуаром». ты здесь и впрямь было от «Будуара». Атласные розовые портьеры, узенький, совершенно дамского вида стол, бюро, наконец, огромная трехстворчатая лакированная ширма в стиле шинозри, черная, блестящая, с тускло светящимися в лаке золотыми бабочками и колосками. Она закрывала кровать. Медников мимоходом обронил, что у него была квартира в Москве, но он ее продал. В ней нет необходимости, я все больше времени провожу здесь. В кругу семьи на полках выстроились солдатики наполеоновской армии. Лев Медников раскинулся в кресле у окна, положив ногу на ногу и демонстрируя сыщику замшевые туфли дивного горчичного оттенка. Он выглядел как человек, позирующий художнику портрет артиста больших и малых академических театров. Поразительно расслабленный у нас братец. — подумал Макар. — Женщины любят таких мужчин, вальяжных и обаятельных, широко ухаживающих, мелкоживущих. Чем он, интересно, занимается? — Чем вы занимаетесь, Лев Леонидович? Недовольный тем, что сыщик проигнорировал его замечание о прекрасной матери, Лев Леонидович ответил, что может позволить себе уже ничем не заниматься. Стяжал годами беспорочные службы. — Объяснил он. — Где служили? — спросил Макар с видом круглого идиота. — Хм... Это юноша выражение такое. В разных присутственных местах служил, работал на пользу государства, страны своей, России. Проворовавшийся чиновник, что ли? Некоторая легкая разболтанность присутствовала в Льве Леонидче. Он уже начал оплывать но не лицом, как его сестра, а фигурой. Великолепная точеная голова сидела на виловатом, местами пухлом теле. Илюшин наметанным взглядом определял эту вялость, телесные излишки, несмотря на то, что Лев Леонидович был прикрыт просторной рубахой, мягкими широкими брюками, трикотажным жакетом, выглядевшим так, словно его вязала неумелая подцеповатая бабушка и, следовательно, обошедшимся Медникову недешево. Жакет при всей его нелепости очень ему шел. По словам Медникова, первую половину дня он провел в Москве, вернулся только к обеду. Оксану он застал выезжающий из ворот, помахал ей издалека и вернулся к своим делам. Ни в самом коттедже, ни на ограде не было камер слежения. Илюшин чертыхнулся, узнав об этом. Второй раз он чертыхнулся, когда выяснилось, что у соседей камеры есть, Но они направлены строго на свои ворота. Охват у них был такой узкий, что засечь выезжавшую от Баренцевых машину они не могли. Илюхину требовалось знать точное время, когда Оксана покинула родники. Он дошел до въезда в СНТ, где стояли камеры. Поговорил с охранником и сказал про себя нехорошей об охранной фирме, отвечавшей за безопасность обитателей серебряных родников. Запись сохранялась всего двое суток. Приходилось пока, до результатов Бабкина, полагаться на слова Медникова. — Так почему вы сказали про Баренцева «Воробьиный полет»? — Так Баренцев он только по Оксане, — засмеялся Лев Леонидович. — А на самом деле он у нас голубцов. — Вы хоть не прав. Голубиный полет. Голубиный. Они официально не расписаны с Оксаной. Медников всплеснул руками. — Нет, что вы! Чтобы такая женщина, как Оксана, дитя Запорожья, плоть от плоти его, поймите меня правильно, не зарегистрировала брак, захомутав нашего умника Юрика? — Никогда исключено! Только замужество, только хардкор! Он довольно рассмеялся. Однако Юрик напрасно взял ее фамилию. Не нужно было этого делать. Власть имени, знаете, и все в таком духе. Вроде бы схожее звучание. Баренцев, глупцов. он подсохвал, перекатывая изменящие фамилии на языке. Но между ними пропасть, пропасть. Оксана родом из Запорожья. Они жанны родились, там росли, учились. Она закончила, дайте вспомнить, Запорожский национальный университет, специальность банковское дело, если не ошибаюсь. Или не закончила, а бросила на четвертом курсе. и не помню. Приехала в Москву покорять столицу. Вернее сказать, сбежала, но я ее одобряю. Оксанкина пассионарность меня всю жизнь восхищала. Я-то, поймите правильно, избалованный московский мальчуган, любящий мама с папой, художественные галереи с раннего детства, кружки, музеи, в Цветаевской ходил как к себе домой, я имею в виду музей изобразительных искусств. В МГУ поступил на политологию с первой попытки. Оксана решила, надо прорываться к хорошей жизни. Диктум эст фактум. Мы, само собой, приютили ее. Она у нас прожила три или четыре года, прежде чем встала на ноги. Конечно, боготворила моих родителей, руки им целовала. Сколько бы она денег отдала за съем, можете посчитать? А мыться по чужим углам — то еще испытание». Тем более юная девушка, красивая, бедная, но пробивная, пробивная. Этого не отнимешь, да и зачем отнимать? Нам и при своем неплохо. А Юрий Алексеевич тоже из Запорожья? — наивно спросил Илюшин. Он уже знал, что Баренцев родился и вырос в Москве, но хотел посмотреть на реакцию Льва И Медников не обманул его ожиданий. Он снова широко захохотал и хлопал ладонью по кожаному подлокотнику своего кресла, словно Илюшин отпустил великолепную остроту и тряс головой и утирал выступившую от смеха хрустальную слезу. Наконец, отсмеявшись, он сказал вполне серьезно, «Юрик — большой ум». «А большие умы в Запорожье не рождаются?» — все с той же наивностью осведомился Илюшин. И, видимо, переборщил с дозой лучезарного идиотизма, поскольку Медников поджал губы и заверил, что он против Запорожья ничего не имеет. Не подумайте, а уж против Оксаны и подавно, а то знаем мы вас, господ сыщиков, мастеров искаженного трактования чужих слов. Господин сыщик заверил, что не будет ни трактовать, ни искажать. — Юрик Москвич, потомственный, в отличие от меня. Мой папаша военный, мы кочевали по разным городам, а родом он и матушка из славного города Свердловска. Поймите меня сейчас правильно, Оксана не глупая женщина. У нее есть интуиция, деловая хватка, а у Юрия есть большой академический ум. Говоря о муже двоюродной сестры, Медников утратил свою шелавливость. Похоже, к академическому уму Баренцеву он относился с уважением, — удивленно подумал Макар. Странно только, что это сочетается с полным отсутствием уважения к самому Баринцеву. Юрик закончил не что-нибудь, а мифи. Занимался физикой магнитных явлений. Могу немного переврать название. Я как политолог далек от этой эстезии, вы понимаете. Но факт в том, что наш Юрик — человек, который мог бы двигать науку. А вместо этого двигает кресло в своем кабинете. Выбирает наиболее удачное местоположение, хотя ему по правде сказать ни кабинет, ни кресло вовсе не нужны. Я по вашему лицу вижу, что вы предположили алкоголь. Пробухал все выданные от природы возможности, ум, талант, упорство. Илюшин не стал ни отрицать, ни подтверждать предположение, хотя ему и в голову не пришло, что Юрий пьет. Насколько он успел понять Оксану Баринцеву, ни дня не стало бы держать при себе. «Пьющего мужа!» «Вы ошиблись!» — авторитетно заверил Медников. «Юрик трезвенник! Даже вкуса коньяка не понимает!» Он сокрушенно усмехнулся, и стало ясно, что сам Лев Леонидович вкус коньяка понимает отлично, чувствует все нюансы и держит в шкафу, не доверяя вкусу хозяйки правильные коньячные бокалы. Они познакомились с Оксаной, когда обоим было по двадцать пять. Десять лет назад, получается, да. Оксана блеск, живость, сила, сахарная косточка. и Илюшину почудилось, что Медникова вот-вот облизнется. Вот даже не представляете, как она была хороша десять лет назад. Скарлетта Хара Тахара Запорожского разлива. И вдруг в общей компании ей встречается Юра Голубцов. Умница, интеллектуал, вокруг него вьются девицы, да-да, не удивляйтесь, мягкая Юрикова обходительность и обаяние многих к нему влекли, и потом он прекрасный рассказчик, при этом в меру рассеянный, как подобает будущему профессору. Да, Юрик был личинкой профессора в те времена, и Оксана в нем прозрела его будущее, как и многие другие барышни, но кольцевать его удалось именно ей». Она, конечно, ненавидела его отца, — задушевным голосом признался Медников без всякого перехода. — Почему? — полюбопытствовал Макар. — Мать Юрика давно умерла, у него остался только отец, у них очень нежные отношения, папочка, интеллигентнейшая душа, Оксана Иван, обращение всегда на «вы», квартирка неподалеку от Новодевичьего, маленькая, но каковы координаты. Книги до потолка, и при том все содержится в аккуратнейшем состоянии. Без всяких домработниц Алексей Юрьевич еженедельно сам наводит порядок. Такой маленький, сухенький старичок, добрейшая душа. Тоже какой-то ученый клоп. Я вот только позабыл, чем именно он занимался. Всю жизнь при своем институте, преподаватель, миллион монографий, — За что же его ненавидеть? — За это и ненавидеть! — снисходительно улыбнулся Медников. — Оксана надеялась, что будет говорить ему папаша и радовать тести своими, извините, закрутками. — Чем? — Ну, закрутками, закатками, — Медников пощелкал пальцами. — Помидорами своими консервированными и огурцами. А он подрец! Каждым своим Оксана Ивановна ставила ее на место, сам того не подозревая. Перед ней открывался, как передались, и в стране чудес совершенно другой мир, а подсмотреть его она могла только через щелчку, и даже женить бы на сыне нашего добрейшего Алексея Юрьевича, вопреки ее ожиданиям, не приблизила ее к этому миру ни на шок. Если у тебя великанская туша, тебе не пролезть в крошечную диверцу, за которой цветут сказочные розы. Оксанка наша выгрызала себе зубами все свои блага, а у Голубцовых они имелись, как она полагает, по факту рождения. Их образованность, ученость, их огромное трудолюбие и отсутствие всякой корысти она в расчет не берет. Последнее к Юрику уже не относится. Ни трудолюбие, ни отсутствие корысти. Как сменил Юрик фамилию на Оксанину, так на нем и сердовые черты и кончились». Медников как-то весь собрался и подался вперед, напряженно глядя на Макара. «Я вот тут насмешничаю перед вами, а ведь на самом деле мне жаль этой на натуры Юрикова отца. И жаль, что мы испортили Юрку, увы. Ну, в широком смысле, наша семья, Оксана. Это со мной она стала плохая, обрал ты ее хорошую. Что случилось?» Когда они поженились, Юрик работал в Академии наук, однако три года спустя потерял свое место. Формально его сократили, но, насколько мне известно, он стал участником нормальных подковерных интриг, а Юрик при своем блестящем уме никогда не умел играть в эти игры. «Ах, меня бы туда!» — вполне искренне вздохнул он, и Макар подумал, что уж Медникова-то никто не смог бы выжить. К этому времени Оксана уже вовсю крутила большими деньгами. Она была влюблена в Юрика Поуши, это очень важно. Одна из лучших побуждений уговорила его сделать перерыв, поработать дома, отдохнуть, прийти в себя. Он ведь был морально истощен всей этой историей с потерей работы. Массажи, бассейны, гольф-клуб — все это она ему преподнесла на блюдечке, и в бизнесе он ничем не мог быть ей полезен. Они попытались пристроить его к делам Оксаны, но из этого ничего не вышло, и вот, точно лягушка в теплой воде, Юрик стал вариться в благополучии, которое обеспечивала его жена, и в этом благополучии из живой, относительно конкурентоспособной лягушки превратился в кипяченое «ничто». Лапками он шевелит, но не более того. Последние годы он не работает. Домашнее хозяйство, как вы могли заметить, полностью переложено на плечи прислуги. Он годами ведет праздный образ жизни. Разумеется, для выживания ему пришлось мимикрировать. Наш Юрик из молодца-холодца превратился в подкаблучника-тихушника угождающего жене в надежде, что ей не придет в голову заменить его на выставочную модель. Макар поразмыслил. Однако дочерью в основном занимается Юрий. Не в основном, а целиком и полностью. Впрочем, нет, виноват, еще Жанна прикладывает к этому руку. Я, ну, постольку-поскольку. Любит детей тяжелый крест. — А Леночка не то чтобы прекрасный, нет, совершенно обыкновенный ребенок, умненький, послушненький, ну, как бы сказать, не часто одаряет перлами детской мудрости. Есть дети, умеющие смешить взрослых, непроизвольно, разумеется. Я вот был таким ребенком, развитие, опережением множество книг не по возрасту, в результате сыпал фразочками, вызывающими у окружающих гомерический хохот. — Конечно. Выглядел полным дурачком, с добродушной улыбкой признал он. Алянушка этого лишена и правильным. Нет ничего хуже, чем выступать обезьянкой перед взрослыми болванами, — С внезапной горечью закончил он. Ребенок не такая уж маленькая нагрузка, если только этот ребенок не проводит все дни в коммерческом детском саду. Целыми днями Юрик свободен. Он живет в свое удовольствие, повыствовка он. «Разъезжает. По каким выставкам поднял брови Макар? Своим или чужим? А откуда возьмутся свои?» — раздраженно воскликнул Медников. «Или вы не слышали, что я о нем рассказывал?» «Нет, Юрик не стал овладевать новыми умениями и не взялся за живопись, если вы это вообразили. В Вене открывали выставку Питера Брейгеля-старшего, и наш голубь убил себе в голову, что непременно должен там быть» прикоснуться к великому я между прочим полностью одобряю стремление прикоснуться однако Юрик не понимает что в его случае он смешон с этой претензией ах брая я должен увидеть это своими глазами Оксана послала бы его но Жанна добрая душа заступилась сестры не из-за этого поссорились поссорились смелое слово Оксана взбесилась потому что Жанка Осмелилась ей возражать. — Она на станк, наша аксонка! Он одобрительно хохотнул. Какие-то планы насчет салона у них не сошлись. Не знаю подробностей, я не любитель наблюдать сестринские склоки. Хотя это могло бы быть ну если присмотрится Две запорожские барышни делают бизнес в Москве. Занятно, занятно. — А ведь ты, братец, неблагодарный сукин сын, — подумал Макар. Раскинулся тут, как сытая кошка, на шкурах. Сидишь в чужом доме, ешь с чужих тарелок, и если спросить, каков твой вклад в общее хозяйство, то кажется, что никаков, не считая, конечно, красоты и остроумия. За свою улетность ты денег не берешь. Вы поразительно беспечны для человека, у которого пропала близкая родственница, — заметил Илюшин. Медников, надо отдать ему должное, перешел в боевой режим мгновенно. Хо — Хо-хо! А вы уже, юнша, решили атаковать, а? Он подмигнул дельно. Оксана не пропала. А предается наслаждением в райском саду, можете мне поверить. Я ничего не знаю о том, что происходит, но мне известна ее натура. Она уехала с вещами сама. Так что же вам еще нужно? Нет, я понимаю, что вам нужно отработать гонорар. — И это правильно. Не подумайте, что я не одобряю. Вполне, вполне. Ваше рвение похвально, юноша, но, умоляю, не заставляйте меня имитировать тревогу и вливаться во всеобщий психоз. Это пошлость. — Может, и вам и адрес сады известен? — спросил Илюшин, серьезно глядя на него. — Откуда? Я не из тех, с кем Оксана пустилась бы откровенничать. И слава богу, скажу я вам, слава богу, женской откровенности с меня хватит. Предпочитаю аристократическую сдержанность и высоко ценю умение соблюдать дистанцию. Ему тридцать пять. Всего тридцать пять? Откуда эти выражения-то? Поза, как у престарелого Жуана. Откуда театрализованная манера речи? Люди в тридцать пять слушают подкасты и на самокатах рассекают по набережным. А у меня тут какой-то бессмысленный и беспощадный косплей Ширвинта.